В поисках следов. Ночью в Джексоне было довольно тихо. Утомленные туристы-лыжники разбрелись по гостиницам, большинство ресторанов уже закрылось. Только бар под названием «Ковбой на миллион долларов» был еще открыт. Его вывеска призывно мигала неоновыми огнями. Мы прошли через сложенную из оленьих рогов арку на Таун-сквер и брели по пустым тротуарам, освещенным уличными фонарями, пытаясь казаться обыкновенными людьми. Правда, мальчишки обычно не ползают на коленках по тротуару перед закрытым банковским филиалом. Вернее, ползал всего один мальчик. Я. "Карак, что ты там делаешь?" с недоумением спросил Брендон. "Как что, ищу следы", отозвался я, разглядывая тротуар. Преступник же должен был каким-то образом проникнуть в банк и выйти из него. "Да, но за это время здесь побывало примерно 3 миллиона прохожих, а может и 3 миллиарда" возразил брендон и занялся собственным расследованием. Со стороны он тоже выглядел странно. Я еще никогда не видел, чтобы кто-то обнюхивал банкомат. Брендон не занимайся ерундой. он обчистил не банкомат, а ячейки сейфа, напомнил я другу. Дурацкая затея явиться сюда ночью. Дн мы могли бы зайти в депозитарий и оказались бы значительно ближе к месту преступления. Неправда вид у брендона был несколько удрученный. Пожалуй мы самые бестолковые детективы в мире. «Хотя это ведь наше первое расследование». Сдаваться я пока не собирался. Внимательно оглядевшись, я кое-что заметил. «Это волос!» — торжественно провозгласил я, подняв свою находку. Бурый волос, длиной примерно с палец, застрял между дверных петель. Человек ни за что бы его не заметил. «Ну и что подумаешь? Кто-то обронил», — пожал плечами брендон «Между прочим, волос нечеловеческий». «О!» — брендон тут же заинтересовался. «А что за зверь? Ты что-нибудь почуял?» Я рассмотрел толстый бурый волос вблизи. «Может, вапите? Или лось? Или какая-нибудь разновидность медведя? Но не думаю, что они слишком часто забредают в город». «И что это значит? Что банк ограбил какой-то медведь?» — фыркнул брендон «Я думал, мы ищем улики. Это же улика, разве нет?» — с легкой обидой произнес я. «У нас их не слишком много, так что радуйся тому, что есть». «Ладно, ты прав». «Но мне кажется, что это волос собаки, которую здесь выгуливали». брендон извлек из одного из своих многочисленных карманов белый конверт и пинцет. И, осторожно взяв у меня волос, оглядел его и положил в конверт. Мы продолжили поиски, но больше ничего не обнаружили, не считая окурка и пробки от бутылки. Мы собрались уходить, как брендон вдруг насторожился. «Постой! Принюхайся! Что ты чуешь?» Я втянул носом воздух и сразу узнал этот запах хорошо знакомый запах Холли в беличьем обличье. Я растерянно огляделся, но, разумеется, Холли нигде не было видно. «Ну и ну», — пробормотал я, и мы с брендоном озабоченно переглянулись. Мы одновременно подумали об одном и том же, и эта догадка нам совсем не понравилась. «Говоришь, она куда-то уходила ночью?» — вспомнил брендон «И врала тебе!» — я нехотя кивнул. Меня это особенно удивило, потому что обычно она не скрывает, что ворует, «Тем более от меня». «Значит, если она что-то натворила, то это что-то серьезное. То, что потрясло бы даже ее друзей». «Например, ограбление банка». «С чего бы ей этим заниматься?» В отчаянии воскликнул я, обращаясь не только к брендону но ко всему свету, горным вершинам, облакам на небе. «Что, оборотню, делать с деньгами и драгоценностями?» «Ты что, забыл?» — сдавленно проговорил брендон «Я, болван, сам ей это сказал». Тебе понадобятся деньги, если хочешь сбежать. Или что-то в этом роде. Но решиться на ограбление банка — нет. В ужасе запротестовал я. Кроме того, я дал ей 100 долларов, из которых она, скорее всего, еще нисколько не потратила. Возможно, она проходила здесь случайно. Надеюсь, — глухо отозвался брендон Я же не знаю, что она собирается предпринять. Эмигрировать в Канаду? На это может понадобиться много денег. «Мы же еще обнаружили следы бурого зверя и бумажку с запахом пумы», — напомнил я. «Пока не выясним, кому они принадлежат, я не поверю, что Холли как-то замешана в этом деле». Встревоженные мы отправились к Холли и Миро. Наша лучшая подруга обрадовалась гостям, а у Миро вид был понурый. Я поймал ему гофера, но волчонок лишь безучастно поголодал тушку грызуна. Мало-помалу я начинал всерьез переживать за миру а брендон выглядел обеспокоенно даже в бизоньем обличье. «Холли этой ночью куда-нибудь уходила?» — шепнул я миру пока Холли занималась гимнастикой между рогов брендона Волчонок запыхтел. «Да, ее не было довольно долго. А что?» «Она сказала, ей надо пометить территорию». «Пометить территорию? Холли метила территорию не чаще, чем я завтракал велосипедами». «Да так, ничего», — уклончиво ответил я. Джексон-Холл было еще несколько банков. «Неужели завтра мы узнаем о новом ограблении?» Почему приемные родители дали мне в этот раз лыжи в два раза длиннее моего роста? И почему заставляли меня кататься на них задом наперед? «Следуй за мечтой, Джей! Вот увидишь! Ты сильнее, чем думаешь!» — заявил Дональд и столкнул меня с заснеженного утеса, который отвесно обрывался вниз. «А-а-а-а!» а заорал я, до смерти перепугавшись. Моим лыжам, похоже, тоже не понравился такой подход. Встроенные в них сигнальные звоночки пронзительно затринкали. «Дзинь-дзинь!» Вскочив, я с облегчением обнаружил, что лежу в своей постели дома у Релстонов, а мой смартфон разрывается на прикроватной тумбочке. Звеняя, вибрируя, он приближался к краю. Того и гляди, свалится на пол. Моя рука молниеносно метнулась к нему и поймала смартфон в воздухе. «Да, слушаю», — сонно пробормотал я. «Доброе утро, Карак», — услышал я знакомый, спокойный голос Лиссы Кристалл. «Прости, что не могла перезвонить раньше. Что случилось?» «Мисс Кристалл». «Наконец-то!» Я выпутался из одеяла, сел и опустил ноги на пол. «Хорошо, что вы позвонили. У Холли крупные неприятности. Ей назначили нового опекуна. И он сказал, что ей придется...» Мне понадобилось некоторое время, чтобы изложить суть дела. «А, и говоришь, она сбежала?» Директор, судя по голосу, о чем-то размышляла. «Случайно не знаешь, где она сейчас находится?» С одной стороны, я обещал Холли никому об этом не рассказывать. И даже с мистером Бриджером, которому обычно рассказывал всё, об этом не говорил. Но с другой, врать мисс Кристалл не имела смысла. Она и так выяснит всё, что её интересует. «Случайно знаю», — сказал я, мысленно извинившись перед Холли. «Они в лесу на полпути к Сауствин-Крик. Вы можете помочь Холли?» «Конечно, я сделаю всё, что в моих силах. Погоди, кто это «они»?» «Только не говори, что там обосновался ещё кто-то из учеников». «Нет-нет». «Там волчонок!» — успокоил я мисс Кристал и рассказал ей все о Мира, что вообще-то и так собирался сделать. «Можно я приведу его в нашу школу?» «Конечно, и как можно скорее. В тех местах водятся медведи, и ты знаешь, что они сделают с детенышем, если обнаружат его одного?» «Конечно, знаю. То же самое, что сделало бы с ним большинство диких пум. Но только когда стемнеет. Не хочу, чтобы вас кто-нибудь заметил», — предупредила лиса Кристал. «Он когда-нибудь видел автомобиль?» — Нет? — Тогда лучше идите в зверином обличье и держитесь подальше от дороги. Его и так будет нелегко завести в здание. Я попрошу Шерри Плеск подготовить для миру комнату номер 10. Позови мистер Элвуда, если тебе понадобится помощь, хорошо? бил Зорки, к сожалению, вернется только рано утром. — Что за невезение! Наш молодой учитель борьбы сам был волком, к тому же вожаком маленькой стаи в Кристалл. Про себя я решил обойтись без помощи или обратиться к Джеймсу Бриджеру. Я был рад, что Мира поселят в десятую комнату. Она находилась недалеко от нашей с брендоном. Мы жили в седьмой. Однако мне не понравилось, что Мира будет жить через стенку с Джеффри и Клиффом. Они занимали одиннадцатую комнату. Но, может, Лиса Кристал хотела обеспечить Мира волчье общество? Было всего 7 утра, и еще темно. По воскресеньям моя приемная семья вставала не раньше 9, поэтому я решил сделать Анне сюрприз и накрыть на стол. Но все пошло наперекосяк из-за того, что я решил не включать свет. Анна в тапочках и с растрепанными волосами спустилась по лестнице. И вдруг у меня в ушах раздался ее виск. От неожиданности я выронил из рук тарелку. Прошло несколько мгновений, прежде чем мы оба пришли в себя. «Ах, это ты, Джей!» — сказала Анна. «Ты меня до смерти перепугал!» «Извини», — испуганно произнес я, поднимая тарелку. «Смерть Анны по моей вине... Я даже представить такое боялся!» И как только существа от малейшего испуга, падающие замертво, стали царями природы. «Хорошо, что ты решил накрыть на стол, но почему в темноте? Я думал, это грабитель, который сейчас орудует в наших местах». Она поплотнее закуталась в тёмно-красный халат. «Я считал его очень красивым и как-то сказал Анне, что у неё халат цвета оленей крови, но это сравнение ей почему-то не понравилось». Тяжело вздохнув, Анна взяла пульт и включила телевизор. Ещё одна странная человеческая привычка — Во всех семьях, где мне довелось побывать, целыми днями работал телевизор, даже если его никто не смотрел. Но в этот раз мы смотрели на экран. Оба. Там как раз передавали утренние новости, и ведущая прочитала. «Еще одна загадочная кража в Джексон-Холл. В дом в Титон-Виллидж проник грабитель и похитил ценные вещи на общую сумму около пяти тысяч долларов. Ни на дверях, ни на окнах нет следов взлома». На экране появилось лицо мужчины. Майк «Б», как было написано внизу, «потрясённый владелец дома». «Мы всё закрыли, только окно было приоткрыто, но через него никто не сумел бы проникнуть в дом. В щель только оса залетела, больше никому не удалось бы туда просочиться. Этот грабитель — настоящий фантом!» Я тоже был потрясён. «Может, и не фантом, — подумал я, — а белка, которая где-то прячет ценности, словно сосновые шишки».